Мисси видела, как тяжело мужу дается не отступать от своего решения. Борясь со своими чувствами, он только крепко сжал челюсти, а Мисси продолжала его уговаривать. «Вилли, поверь, я действительно считаю, что стадо для нас сейчас важнее дома». «Но ты не можешь жить в этой хижине еще целый год!» «А почему?» — искренне удивилась Мисси. «Я уже привыкла» комнатка небольшая но теплая сейчас весна мы с натоном будем в основном на воздухе а к осени он уже подрастет проблем станет меньше мы справимся уверяю тебя муж с женой долго молчали глядя друг на друга точно кто то взвешивал на весах все за и против конечно дом маленький конечно он неудобный но если Оставаться на ранчо, то надо в первую очередь, конечно же, восстанавливать стадо, без коров здесь не прожить, это ясно. А сомневаться в том, что Вилли не сдастся и не покинет горячо полюбившиеся холмы и долины, не приходилось. «Боже, Боже мой!» — молилась про себя молодая женщина. «Не оставь нас в эту трудную минуту жизни. Мне нужно сейчас поддержать мужа, а я так слаба. Пошли мне силы, Господи!» И умиротворение сошло на нее вели крепко обнял жену и она поняла муж принял ее жертву тихонько вытянув руки мисси коснулась щеки мужа по его лицу бежала скупая мужская слеза слезы по ручьем текли по щекам мисси в этот момент они стали еще ближе друг к другу с наступлением долгожданной весны Хлопоту Мисси прибавилось. Натан подрастал, четырех стен для освоения мира ему было явно мало, и маме приходилось ломать голову, как устроить его на воздухе. Мальчик стал столь шустрый, что Мисси уже не осмеливалась оставлять малыша одного в комнате надолго. Только на минутку она выбегала из дома за топливом, или зачеркнуть ведро снега, чтобы тут же вернуться обратно. Воды требовалось немало, соответственно, Мисси казалось, что она бесконечно растапливает снег. Пойти бы за водой к весеннему звонкому зурчащему ручью, но нести в одной руке ведро с водой, а в другой ребенка, которого нельзя же оставить без присмотра, уже слишком тяжело. А так хотелось не просто слышать, но увидеть своими глазами живую, бегущую, струящуюся воду, Паспорт пришедшей весны. «Не могу я больше сидеть дома. Не могу!» Тяжко вздыхала Миссия. «Нужно скорее сменить обстановку, заняться чем-нибудь новым». Вязание и шитье долгими зимними вечерами утомило молодую женщину. Она была с по горло и домашней работой. Миссия выглянула в окно, за которым светило весеннее солнышко. «Как хочется подставить лицо жарким солнечным лучам!» как хочется сесть в седло и помчаться по бескрайним прериям. Но с кем я оставлю Наттона? Миссия покачала головой. Ничего не получится. А может... Неожиданно в памяти всплыла одна очень дорогая ей вещица, которую она сама положила в коробку, когда упаковывала вещи в дорогу. Задолго до поездки на запад в одном из ящиков комода Мисси нашла самодельный рюкзачок, один вид которого пробудил в ней самые трибетные чувства. Он прочно ассоциировался у Мисси с любимым отцом. Конечно, Мисси не помнила, как отец повсюду носил ее, маленькую девочку, в этом рюкзачке. Брал с собой в поле, на подемную работу. Это Марти потом рассказала ей. Лишившись жены, Кларк решил ни за что не оставлять малышку-дочь одну. Смастерил рюкзачок и не расставался с Мисси до тех самых пор, пока в доме не появилась Марти. «Так нужно поступить и с Наттоном!» «Мисси вполне может ездить верхом с рюкзачком на плечах, и сынишка всегда будет рядом с матерью». Побежав в сарай, где хранились нераспакованные вещи, Мисси отыскала этот старенький до боли знакомый рюкзачок и сразу надела, чтобы показать мужу. Вилли одобрил идею и подобрал жене спокойную лошадь. Теперь Миссия могла в любой момент, когда пожелает, отправиться на прогулку верхом. Надо лишь подождать подходящей погоды. Однако чаяния молодой женщины на долгие прогулки не сбылись. Натан уже становился тяжелым, и она скоро уставала. С неохотой приходилось возвращаться домой. Но рюкзачок очень пригодился Мисси для похода вместе с сыном к ручью за водой. Была еще одна проблема — еда. Как Мисси надоело готовить каждый день одно и то же. Ничего вкусного, ничего свежего. Консервы и сухие продукты — вот и весь ассортимент. Специи, которые так ценила молодая хозяйка, были найдены в одной из коробок, но применения им пока не нашлось. «Интересно, Вилли тоже эта еда невкусной?» — думала порой Мисси. «Ну, муж ее был джентльменом и всегда хвалил все, приготовленное женой. Что ж, нужно воплощать мечту об огороде. Стоит Мисси заняться грядками и посадками, как она сразу станет бодрее, да и не будут казаться пресными и нудными». Но приготовление увы, были сорваны. Сильнейший шквал вновь принес обильные снежные хлопья. Глядя на них, миссия рыдала от отчаяния, роняя тоже обильные слёзы в передник. Снег таял неохотно, медленно. Особенно там, где были большие сугробы, возле ручья. Но именно возле ручья Мессия хотела устроить огород. С трудом ей удалось побороть искушение, выйти с лопаты и начать копать уже сейчас. Конечно, это была бы напрасная трата сил и времени. Наконец зима с завидной неизбежностью проиграла битву наступающей весне. Снегопады сменились ливнями и дождями, и однажды, выйдя на улицу, миссис с удивлением обнаружила, что от зимы не осталось и следа. Она принялась настойчиво просить Вилли вспахать ей под огород землю, но Вилли был благоразумным человеком. «Еще рано, дорогая! Земля не прогрелась! Ты не забывай, здесь не восток, в предгорье ночные заморозки не редкость!» Мисси не могла услышать этих слов. Она изнывала от нетерпения. И Вильне сдался. Он распахал небольшой кусок земли. Ах, что творилось с Мисси! С каким упоением высевала она семена на грядках! Положив рядом с собой толстое одеяло, молодая мама посадила на него сына и полагала, что ребенок будет радоваться весеннему солнышку. Однако малыш, ошеломленный непривычной обстановкой, начал капризничать. И Мисси ничем не удавалось его развлечь. Только когда мама повернула малыша на животик и, ласково поглаживая, стала успокаивать, он уснул. — Спи, мой милый, хотя ты и упускаешь много хорошего. Ясное голубое небо, прикосновение кожи весеннего ветерка, запах оттаившей земли. Тихонько говорила она сыну. «Когда-нибудь, я думаю, ты сможешь оценить все это. А сейчас твоя мама будет наслаждаться весной». С каждым брошенным в землю семечком, а семян у Мисси было много, сердце молодой женщины ликовало. Она изголодалась по зеленым, самым настоящим росткам. Скорей бы все это выросло. Мисси почти чувствовала запах спелых овощей, несравненный вкус свежей зелени. Посажены семена были довольно быстро, натом том все еще спал, а молодая мама, пристроившись рядом с ним на одеяле, слушала веселое журчание ручейка. — Господи! — возвела она очи к небу. — Спасибо тебе за то, что после долгой холодной зимы всегда наступает весна, которая прогоняет мороз и зимнюю депрессию, и в жизни опять появляются ростки обновления. Малыш проснулся, миссия взяла его на руки и, стараясь передать сыну свой восторг от красоты мира, поворачивала его то в одну сторону, то в другую и показывала небо, солнце, горы. Но всем этим красотам крошка Наттон предпочел лицо и обнимающие его руки матери, от которых он не отводил глаз. После сна... Ребенок был голоден, и Мисси знала, что очень скоро он потребует свой обед. Молодая мама собрала вещи малыша, завернула его в одеяло и пошла домой. В эту ночь выпал снег. Утро Мисси выгнула в окно. Надеюсь увидеть такой же прекрасный и ясный солнечный день, как вчера. Но на земле лежала белоснежная покрывала. «Посадки! Мои посадки!» Со стоном миссис хватилась за голову. «Ничего страшного, просто земля увлажнится, когда солнце растопит снег», — поспешил успокоить жену Вилли. «Это даже хорошо для семян, которые ты посадила, они получат дополнительную влагу». Молодая женщина благодарно улыбнулась мужу. Правду ли он говорил или хотел успокоить мисси? Но Вилли заботился о ней, и это было самое главное. Пригрев, солнышко быстро растопило выпавший снег. Над черной землей от испарявшейся влаги стояла легкая дымка. После той ночи еще не раз мисси, выглядывая утром на улицу, обнаруживала снег и подмерзшую землю. В такие дни она молилась, чтобы ни одно из посаженных семян не выпустило смелого ростка из утробы теплой грядки на все еще холодный свет. Понимая, что в земле семена надежно защищены от ночных заморозков, Мисси, тем не менее, страстно желала первых всходов. Каждый день она искала признаки жизни на своих грядках. И однажды зеленые ростки проклюнулись и постепенно стали образовывать Все более густые, зеленые ряды. На огороде у Мисси все пошло в рост. Она уже легко различала лук, редис, морковь, горох и бобы. И вот опять в одну из ночей страшный мороз. Большая часть зеленых крепких ростков замерзла и поникла. И опять Вилли вынужден был поднимать дух поникшей Мисси поникшей мисси. — Дорогая, еще есть время посадить семена заново. Я с удовольствием перекопаю грядки с подмороженными всходами. Мисси отрицательно покачала головой. — Я знаю, как ты занят, а мне физическая нагрузка лишь на пользу. Я сама. И снова был засеян огород, и мисси опять стала ждать всходов. Однако в этот раз ей стало казаться, что зеленые ростки уж слишком долго не появляются. Но наступили наконец-то по-настоящему теплые дни. В один из таких дней Миссия вышла проверить свои грядки и с радостью обнаружила, что лук подрос и его, пожалуй, можно срывать к столу. Она оторвала первое зеленое перо и попробовала. Это был настоящий лук, вкус которого Мисси уже почти забыла. Переходя от растения к растению, она отрывала зеленые перья и жадно съедала. По всей длине грядки за ней оставались жалкие общипанные пучки. Мисси наклонилась к очередному пучку. И тут на нее напала отрыжка. «Поела Лучку! Ну, какой же я поросенок!» Мисси было и смешно, и тошно. «Вот что подумает Вилли?» Чувствуя себя очень виноватой, молодая женщина попыталась привести в порядок грядку. Затем вынула из гнезд несколько зеленых пучков к мясному блюду, которое предполагалось в обед, и пошла в дом. Мисси явно объелась. Истасковавшись по овощам и зелени, она не в меру съела зеленого лука и теперь мучилась неприятными ощущениями в желудке. Вечером, когда вернулся Вилли, жена не могла ужинать вместе с ним. Запах свежего лука в подливе к мясу уже не искушал Мисси. — Ты бледна, моя дорогая. — Что случилось? — забеспокоился Вилли. «Похоже, что-то не то съела». «Ты уверена, что в этом дело?» «Да, конечно». «Мисси, лучше ложись, и я сам справлюсь с ужином». Вилли уложил жену в постель. «Что у тебя болит?» «Желудок?» «Крутит в животе. Прими какое-нибудь лекарство». «Ах, не надо, так пройдет». Вилли не устраивала подобное решение проблемы. Он вытащил на стол коробку с таблетками и микстурами, и принялся разбирать надписи на бутылочках и баночках. «Мисси, скажи, что ты чувствуешь. Мне легче будет подобрать лекарства». И Мисси ответила неожиданно громкой отрыжкой. Следом смутилась и захихикала. «Ничего не понимаю». Вилли резко повернулся к жене. «Странное это поведение можно было объяснить либо проявлением психологического одиночества в пустыне Западной Прерии, либо и вправду». «Не то что-то съела!» — поставил он свой диагноз. Понимая комичность ситуации и не в силах больше сдерживаться, Миссис залилась веселым смехом. «Я сомневаюсь, что тебе удастся среди наших лекарств найти пилюли от свежего лука». «Лука?» — удивился Вилли. «Какого лука?» «Моего. Лук уже достаточно вырос, и я, как настоящий поросенок, объелась луком с грядки». Мисси закончила признание болезненной гримасой. «Ты понимаешь, сначала было так вкусно, я не могла оторваться. А потом...» Мисси поморщилась и добавила со вздохом. «Сейчас мне он не кажется таким вкусным». «Как? Значит, ты ела лук, пока...» «Недоверчиво уточнял Вилли». Мисси кивнула, громко икнув. «Ах ты ж моя бедняжка!» Успокоившись, Вилли разразился неудержимым хохотом. Подойдя к кровати и поцеловав жену, Вилли шутливо сморщил нос. «Мэм, вы объелись луком!» «Спрячь все лекарства, дорогой, к утру пройдет», — успокоила мужа Мисси. Они еще долго весело смеялись. Но Вилли все же настоял на том, чтобы жена приняла микстуру для улучшения пищеварения, и заботлю подоткнув одеяло, посоветовал ей уснуть. на утро у Мисси все прошло, зато Наттон весь день капризничал. Мисси не переставала ругать себя. Так неосмотрительно на вчера набросилась на грядку с луком, забыв даже, что кормит ребенка. Но когда желудок молодой мамы пришел в норму, успокоился и малыш. Мы с ним хорошо прочувствовали каждое перышко свежей хрустящей зелени. Улыбала себе Мисси. А, пожалуй, стоило испробовать. Все-таки весна. Это установилось. Погода была жаркая, и огород Мисси процветал. Каждый день она подавала к столу свежие овощи со своих грядок. Вилли купил еще несколько десятков голов скота, чтобы поддержать стадо. Но ныне он предусмотрительно решил нанять больше людей для охраны и затем лишь начал клеймение животных. Вилли и Генри несколько дней были заняты строительством дома и дерна для новых работников, А когда жилище было построено, Вилли стал готовиться к поездке в Тетворд, где он собирался сделать хозяйственные закупки и поискать колбоев на ранчо. Ехать решили на двух упряжках в ближайший четверг. Посмотрев свой самодельный календарь, Мисси поняла, что мужа не будет целых три недели. Как бы она хотела поехать вместе с ним, она так соскучилась по своим подружкам, Хорошо было бы поболтать с друзьями за чашечкой чая с кексом или походить по магазинам. Но Мисси знала, что поездка долгая и удержалась от просьбы поехать с мужем. Ей бы, конечно, не составило труда смириться с неудобствами в дороге, а вот Наттону в эту жару вряд ли будет комфортно в пути. Мисси написала письма друзьям Мелинде, Кэти и пастору женой. Самое подробное письмо было адресовано миссис Тейлорсон. Оно содержало исчерпывающий отчет о том, как растет Натта. Что уже научился делать и что пытается делать, вплоть до того момента, когда миссис дописывала это письмо. Очень долго супруги составляли список вещей, которые нужно купить. Миссис старалась учесть все, что ей понадобится в следующем году решила, что из этого она может себе позволить. Самым сложным оказался список для Наттона. Сын рос быстро и взрослел с каждым днем. Что ему потребуется через год, трудно было себе представить. Скоро он уже будет играть на улице. Значит, нужны ботиночки, брючки, другие рубашечки. Как одеть ребенка за один заход в магазин? Мисс решила, что в таком деле... «Вилли нужна помощь» и составила отдельный список, который муж должен был передать Мелинде. В перечень покупок, кроме всего, входили пряжа, ткани и два подарка для Вилли, один на приближающийся день рождения, другой на следующее Рождество. Мисси Тагра просила Мелинду купить маленькую игрушечку Наттону на его первый день рождения. Вилли спрятал в карман список для Мелинды, еще раз проверил и перепроверил свой хозяйственный список и, повернувшись к жене, спросил. «Дорогая, а тебе-то что привезти? Может, будет какой-то особый заказ?» Миссия выпалила, не поколеблясь. «Привези, пожалуйста, дюжина курочек и пару петушков. Я давно мечтаю о цыплятах». Вилли раскрыл рот от удивления. Цыплят? Ты хочешь цыплят? Ну, а почему нет, дорогой? Ну, представь только, что для нас значит дюжина не сушит. Это вареные яйца, омлеты, яичница, это жареный цыпленок, цыпленок на вертеле, цыпленок с клетками и еще всего столько. Это я понимаю, мисси. Но цыплята здесь. А что значит здесь? У нас нет корма для них. Так зачем? Они могут сами тебя прокормить. Пусть клюют траву. Дорогая, птица будет голодать и может погибнуть. Тогда давай купим немного корма. «Мисси, это значит, и курятник надо построить!» «Да они вполне могут жить в домике из зерна, как и я!» Подбородок Мисси упрямо смотрел вверх. «Ну хорошо, хорошо!» — засмеялся Вилли, видя, что жена непреклонна. «Я подумаю!» «Вилли, это единственное, о чем я тебя прошу!» Все еще строгим тоном говорила Мисси, хотя уже успокоилась, поняв, что муж постарается выполнить ее просьбу. После отъезда мужа жизнь Мисси наполнилась тоской и одиночеством. Каждый день она брала Натана на прогулку верхом, но не осмеливалась на дальние поездки и старалась выходить из дома лишь по утрам, пока солнце не очень жгучее. Когда Натан днем спал, Миссия удавалось заняться своим огородом. Порой она просто шла прогуляться к ручью. Иногда Миссия перекидывалась словечком с поваром. После отъезда в вилле он как будто считал себя ответственным за молодую маму, с ребенком Каждое утро он приносил мисссси воды из ручья за что молодая женщина была ему очень благодарна вид прихрамывающего повара с тяжелыми ведрами в руках трогал ее до слез Ибегая появляться на полуденном солнце месте в самую жару оставалось в своем маленьком уютном доме где к ее удивлению летом оказалось приятно прохладно И тем не менее Мисси не переставала тосковать по другой прохладе, по той, которой она наслаждалась, сидя в тени высоких деревьев родительского дома.